Глава 18 Как Ярл Атли нашел Эрика Светлоокова и искала грима на скалистом побережье острова Страумея. Сванхельда в ночном одеянии подошла к ложу своего мужа Атли и, разбудив, сказала, что ей снился сон. Здесь, на берегу, в эту ночь разбилось большое судно и погибло много людей, но некоторых выкинуло на берег. Она посоветовала мужу, взяв людей, пойти спасать тех, кто остался жив. Ярл послушался и, взяв много людей с фонарями, пошел сам на берег. Там он нашел обломки судна и много мертвых тел, а между скал Эрика и скала Грима, которых волны выбросили на берег обнявшимися, как они обнялись, когда Гудруда пошла ко дну. С трудом разняв их, оба они были как мертвые и, положив на доски, их понесли в замок. Адли обещал тем, кто нёс Эрика, что он щедро наградит их. Эрик был так тяжел, что восемь сильнейших людей Адли едва могли нести его. Добрый ярл боялся, что он уже умер. Однако, когда потерпевших крушение принесли в замок, Сванхельда, наклонившись над Эриком, произнесла: "Не горюй, ярл. Эрик Светлоукий жив и будет жить, и тень его Скала Грим тоже". И она, отвязав его шлем и броню, и отцепив его меч, молнией свет от пояса, уложила его из на нашитые постели, накрыв теплыми покрывалами. А когда те пришли в себя, напоила их горячим медом. Когда Эрик узнал от Атли, что и судно его разбилось, и товарищи все до одного погибли, вздохнул тяжело, проговорив. Все это колдовство и нечистые силы. Лучше было бы и мне погибнуть, чем остаться в живых и слышать такие вести. А все это проклятое колдовство. И он заснул крепким сном, проснувшись только тогда, когда солнце было уже высоко. Встав с постели, он пошел вместе со скала гримом на берег отыскивать своих погибших товарищей. Много нашли они мертвых тел, но живого ни одного. Села Эрик на одну из прибрежных скал и, закрыв лицо руками, горько заплакал над своими погибшими товарищами. Между тем, пока Эрик еще спал крепким сном, Атли пошел на свое ложе, была еще ночь. Сванхельда же отыскала Холя из Литдаля, который уже несколько месяцев жил в замке Атли, обманув Ярла, что Эрик оставил его на Фарерских островах оправляться от раны, что теперь он не знает, где отыскать Эрика и не имеет судна, чтобы вернуться в Исландию. Поверив ему, Атли и приютил его. Теперь Сванхельда сказала: Знаешь, Холь, кого спас в эту ночь старый Атли? Нет, госпожа. Эрика Светлоокова и его неразлучную тень скала Грима овечий хвост. И оба они живы? спросил со страхом Холь. Да, и верно, рады будут увидеть старого товарища после того, как столько их погибло здесь. Ну, я так вовсе тому не рад, угрюмо сказал Холь. Уж не боишься ли ты, скала Грима? «Или ты поступил нехорошо против Светлоокова?» Тогда Холь рассказал Сванхельде все, что было, только не совсем так, как было, стараясь скрасить свой поступок и уменьшить свою вину. Но Сванхельду трудно было обмануть. Она угадала все, что утаил от нее Холь, и сказала, «Правда, недобро тебе встречаться со Скалогримом. Не такой он человек, чтобы помиловать того, против кого он имеет на сердце. Уезжай ты отсюда, Холь, пока никто еще не проснулся». Есть у Атли земля в Исландии, поезжай туда. Я и человека тебе дам и судно, и денег на дорогу. А когда мне понадобится от тебя услуга, так ты сделаешь то, что я прикажу тебе. А теперь ступай себе, доготовься да в путь. Видишь, буря стихла, и теперь немного дней будет тихо и ясно. Мой приказ — ты передашь тому человеку, что теперь управляет землей Атли, он приютит тебя там». Когда Эрик, сидя на скале, плакал о своих погибших товарищах, к нему подошла Сванхельда, тихонько прокравшаяся за ним из замка и ласково проговорила. «Не плачу об умерших, а пожалей лучше живых. Возрадуйся, что ты здесь жив и невредим. Скажи мне хоть слово привета, мне, которое столько лун не слыхала звука твоего голоса». «Как мне приветствовать тебя, Сванхельда?» — отвечал герой. «Когда я желал бы никогда не видеть твоего лица. Ты, колдунья, и много зла произошло через тебя». «Много зла. Ты помнишь только зло. Почему же не помнишь, что вчера я послала Атли искать тебя в скалах на берегу и еще раз спасла тебя в море? Забудь то зло, Эрик. Меня толкала на него безумная любовь моя к тебе. Теперь все иначе. Я жена Атли и верная ему жена. Моя любовь к тебе стала любовью сестры к брату». Эйрик почти поверил ей, хотя и заметил. «Если ты не изменишься, то пока я буду здесь, мы будем жить в мире, хотя я не люблю тех, кто занимается колдовством. Козлу или благу людей все равно, в колдовстве нет добра». Она ничего не сказала, а только тихо коснулась его руки и хотела уйти, но Эрик остановил ее, спросив, нет ли у нее каких вестей из Исландии. «Есть, только боюсь, что эти вести недобрые для тебя, Эрик. Говори скорее», — просил он. «Отец мой Асмунд умер, Гроа мать моя тоже». Но как или почему, не знаю. А недавно Гудруда Прекрасная, твоя помолвленная невеста, помолвлена с Спакаром Чернозубом и весной станет его женой. Только ты не огорчайся этим, это ведь только слух. Мне самой не верится, чтобы Гудруда забыла тебя и согласилась стать женой Оспакара без особой причины. Плохо будет Оспакару, если только это правда. Ведь молнии и свет еще в моих руках, сказал Эйрик, побледнев. «И еще одну новость скажу тебе», — продолжала Сванхельда. Холь из Лит -Даля был здесь до сего утра. Сегодня он ушел отсюда неизвестно куда и оставил весть, что больше сюда не вернется. И хорошо сделал, что ушел», — молвил Эрик, рассказав о поступке Холя. «Да, зная об этом Атле, он велел бы палками прогнать его отсюда», — проговорила Сванхельда. «Но скажи мне, Эрик, почему ты носишь такие длинные волосы, как у женщины?» «Потому», — отвечал Эрик что я поклялся Гудруди, что ни одна рука не коснется моих волос до тех пор, пока я не вернусь к ней. Хотя волосы этим не обуза и мешают в бою, раз даже меня схватил один воин за волосы и я чуть было не лишился жизни через это. Но все же, если бы даже они выросли у меня до пят, я не нарушил бы своей клятвы. Сванхельда усмехнулась и решила в сердце своем, что раньше, чем вернется весна, она заставит его своими хитростями и уловками изменить данному Гудруде обещанию и своей рукой срежет хоть один локон этих золотых волос его, а затем отошлет его Гудруде. Сванхельда давно уже ушла, а Эрик все еще сидел, раздумывая о том, что узнал от нее. Она заронила в душу его зерно подозрения, уже начавшее пускать корни. «Что, если правда, что Гудруда помолзлена с чернозубом? О, если так, то она скоро станет вдовою!» — решил он, и с таким решением угрюмо побрел в замок.